Глава 18. В Овэрме я сделал вылазку в город. Следующей ночью случилась учебная тревога. Сведения, полученные от Анисьева, оказались точными, благодаря чему вся наша команда счастливо избежала залёта. Ещё с вечера я предупредил всех своих, чтобы были готовы к ночному шухеру. Лёха предложил спать в одежде, но я резко зарубил эту опасную инициативу. Если спали, то проблем будет намного больше, чем если просто не уложишься в норматив. Решили бодрствовать поочередно, чтобы сторож разбудил всех остальных, как только появится дежурный по части. Впрочем, в первый раз никого не наказали, даже тех, кто вообще не среагировал на истошный крик дневального. Лишь заставили всех три раза раздеться и одеться на время. Но это обычное дело, даже не наказание, а скорее профилактическое воздействие. Утром, после ночной тревоги, зарядил нудный затяжной дождик. О самовольном выходе в город теперь можно смело надолго забыть. Если на сухой земле следы незаметны, то теперь и под окнами и около забора мои отпечатки никак не скроешь. Хочешь не хочешь, теперь думаю только о службе. Наполеоновский план о встрече с Алиевым и о последующем триумфальном восхождении на вершину власти в стране пока признаны утопическими. Зато есть время подумать о будущем. Можно ли чистокровного кавказца протащить на российский престол? Товарищ Джугашвили-то однажды уже удалось. Но сейчас явно не тот случай и не то время. А это значит, что кандидатура ГАА точно не пройдет. Если только продвинуть его как главу некого коллегиального органа власти. И вновь встает вопрос, кого привлечь в союзники. В одиночку даже такие титаны войну не выигрывают. В моей памяти не так уж много достойных кандидатов на эту роль. И я не уверен, что они пойдут на сотрудничество с опальным пенсионером из далекой кавказской автономии. Ладно, отложим этот вопрос на период после встречи с Алиевым. Может, я до него вообще не доберусь. Чего зря голову ломать? Тем более, что у меня возникли более серьёзные проблемы, менее глобальные, но зато очень неприятные. Память время от времени выдаёт свежие воспоминания, обычно это происходит перед самим событием. Вроде бы события тех дней давным-давно забылись, а как подходит момент, раз и вспоминаешь. Видимо, нужен какой-то маркер или напоминание. В этот раз таким катализатором для освежения памяти стал дождик. Теперь я четко вспоминаю, что дождь будет затяжной на трое суток, почти без перерывов. И ладно бы ливень, так не же, все такой же мелкий и противный, временами почти непрекращающийся, но это только кажущееся затишье. Такая погода не является препятствием для советского солдата ни разу, посчитал родное начальство и отправил нас на разгрузку вагонов. Двое суток адского трэша под непрекращающимся дождем. Удивляюсь, как я мог забыть это волнующее приключение. Мне пару раз чуть не придавило мокрыми скользкими брёвнами, которые вручную стаскивали с платформы. Ничего не сломал, но пару раз близк был к этому. Впрочем, кого-то всё-таки увезли в медпункт, вроде бы с ушибом. Брёвна разной толщины, попадаются чурбаки сантиметров 70 толщиной и весом килограммов 300 каждый. Если такое упадёт на ногу, балериноном уже не станешь точно. Не завидую бойцам за ставы, что пилить будут на дрова эти брёвна. Бензопилу ни разу за все время службы в нашей части не видел. Кроме бревен на платформе, нам придется разгрузить еще несколько вагонов с продуктами и прочими материалами. И если продукты я готов разгружать хоть все два года без перерыва, то бревна это какой-то кошмар. Из всего снаряжения три ломика и крутись как хочешь. Поэтому крутиться я решил заранее. Поэтому отправился к сержанту Сидоренко, который будет нашим непосредственно начальником во время этого трудового марафона. «Рич, сержант, разрешите обратиться?» И обращаясь, чего уж там, не особо приветливо, разрешил задать вопрос товарища Сидоренко. «Появилась информация, что нас на разгрузку вагонов завтра с утра отправят». «Интересно, девки пляшут», — восхитился сержант. «Мне еще никто ни слов не обмолвился, а молодежь уже в курсе дела. Откуда знаешь?» «Информация точная. Сам слышал, как лейтенант с капитаном разговаривали. Две платформы с бревнами и углем разгрузить надо». Пошлют вас, товарищ сержант, прапорщик Зейналов и два отделения молодых духов. Бревна это хреново. Замучимся под дождем. Видимо, у Сидоренко уже был опыт такой работы. И я об этом, товарищ сержант. Может, нам автокран выгнать? Мы тогда в пять раз быстрее справимся. И вам под дождем мокнуть не придется. Умный какой. Во-первых, он сломан. Во-вторых, крановщика у нас нет. Ну и самое главное, прапорщику Зейналову абсолютно пофиг на ваши страдания. Поэтому он не согласится. Если просто попросить, то, конечно, не согласится, а ежели с нужным подходом, то могу поспорить, тут же даст согласие. И что ты ему хочешь предложить? Килограмм пряников, несмешимые портянки. Зачем пряники? Мне родители через неделю посылку пришлют состраханск и в Облы. Половину ему отдам, половину вам и дедам майским. В этот раз я абсолютно честен. В Облу всё равно раздербанит и схорчат за полчаса, причём без малейшей пользы. А так я удачно спасаю всех от каторжных работ и возможных увечий. Не, не пойдёт. Он из местных, хазир в облу не едят. Он и не поймёт, в чём ценность сухой рыбы. Вы абсолютно правы, товарищ сержант. Поэтому надо ему объяснить, что это ценный и очень дефицитный деликатес. Прапорщик сам может в облу не будет, ушить зато начальству подогнать такой подарок очень даже полезно для карьеры. Астраханскую в облу с руками, и ногами оторвут наши офицеры. А крановщик у нас есть, Жек Огнев, он на гражданке на таком же год работал. Отремонтируем мы сами, это я беру на себя. Морозов, ну ты жучара. Такой план продумал, и все для того, чтобы не работать. Не о себе думаю, о своем призыве забочусь. Да и командиру части коллеги не нужны в отчете. Это я удачно решил дать взятку несуществующей в облой. Риск, конечно, присутствует, но строго просчитанный. По всем прикидкам, через пару дней посылка все равно придет. Переубедить родителей не высылать продуктовую помощь нечего было мечтать. Поэтому в первом же письме сразу после прибытия в часть попросил ничего не присылать, кроме вобы. Объяснил это её невероятной полезностью и питательностью, а также просьбой мы сослуживцев, которые всю жизнь мечтали её попробовать. Последняя фраза дословная цитата. В конце 80-х рыбы в наших краях ещё водится, и поэтому вобла стоит сущие копейки. да и не покупает ее никто, бесплатно мешками дарит, если самому ловить лень или некогда. Так что я родителей не только не напрягаю, но и наоборот успокаиваю, что сыт, обутый, витамином и с рыбьим жиром обеспечен. В моем же понимании, воблы без пива деньги на ветер, даже если рыба бесплатная. Так что щедро жертву на общее дело. В советской армии письма играют неожиданно большую и важную роль. При отсутствии интернета и телефона это единственное окно в мир, за исключением газеты и телевизора. Но телик дают смотреть всего полчаса в день, а советские газеты не рекомендуется читать до обеда, после обеда и вместо обеда. Говорят, от этого ухудшается пищеварение. Сразу по прибытии в честь я обнаружил среди своих вещей блокнот и два десятка адресов в нём. И всем им я по идее обещал писать письма. В основном друзьям, бывшим однокурсникам, нескольким девушкам приятной нарожности. Память усложнённо воспроизвела изображение. и родственникам в виде бабушек, дяди и теток. Вот же, делать было мне нечего, всем писал и не ленился. Впрочем, объяснение простое. Информационный голод и льготные полчаса, которые полагаются солдату для эпистолярного творчества. Письма из дома это святое, даже у сержанта может дрогнуть в душе что-то и припаш, что он не тебя, склонившуюся над тетрадным листом со вторучкой, а того, кто с обувной щеткой в руках. Народные приметы почти. Понятное дело, я тут же, как человек из компьютерной эпохи, решил автоматизировать процесс, для чего решил добыть копирку в штабе. Там этого добра навалом должно быть. Но подумав, решил честно писать от руки. Не поймут здесь такого отношения. В армии процент суицидов от неразделенной любви на порядок выше, чем на гражданке. А тут я с наглой рожей трем девушкам письма под копирку пишу. Патриархальные здесь отношения в основном девки-парней из армии по два года ждут. Да и получатели тоже не дуры. Сразу заметил, что письмо написано не ручкой, а под копирку. Стопудово обидится. Иду вам на сапоги убитого душмана из горящего танка. Когда сел писать первое послание, недолго думая, позаимствовал классический литературный приём у сетевых троллий, но с сожалением зачеркнул написанное. Не поняли бы цензоры тонкого армейского стёба, обязательно стукнули бы по сабисту, что юморист у него в чаще завёлся, за которым присмотреть не помешает. Здесь все письма из воинских частей читают в обязательном порядке, причём вручную. Искусственный интеллект и гугл отдыхают. Зато нарисовал свой портрет авторучкой. На фоне гор на боевом коне с пограничным столбом на заднем плане и овчаркой у ног. Подписал скромный со вкусом: "Герой границы Шурик". Добавил ручной пулемёт героя в руки и хоть сразу на обложку книги про карацупу. Это как стаханов, только пограничный. С размером немного не угадал собак, получился ростом с соблизу быльва, зато лошадь явно карликовой породы, больше похожей на пони. Но народ оценил. Лишь Лёха насмешливо фыркнул с высоты своего профессионального мастерства, но идею в тихаря позаимствовал, сам потом видел. В том, что Сидаренко говорит прапорщику, я ни секунды не сомневался. Гражданин Зейналов от такого подарка ни за что не откажется. Ведь автокран это не только дармовой бензин, но и гарантированный шабашки на стороне. Жизнь при советской власти имеет множество незадекларированных особенностей. Например, очень мало строительных магазинов, а ассортимент в них поражает своей скудностью. Некоторые строительные материалы в свободной продаже вообще не встречаются, либо отсутствуют на прилавке годами. Но для ремонта или строительства, например, дачи, они остро необходимы. Поэтому существует множество обходных путей для получения дефицитных вещей и материалов. Можно выписать у себя на предприятии или через родственников и знакомых. Это вполне законно, но сделать это без блата будет трудно. То же самое со строительной техникой. В СССР нельзя иметь в частной собственности самосвал, экскаватор или автокран. Поэтому просто арендовать их не получится. Нужен выход на директора какого-либо предприятия, который даст разрешение. Но у директора обычно куча своих забот и гонять технику на сторону ему нет никакого интереса. Оформление бумаг может занять неделю или две. В Закавказье и в среднеазиатских советских республиках эта проблема решалась элементарно. Здесь техника приносит доход тому, кто ею владеет. Директор совхоза, например, платит райисполкому до 10 тысяч рублей, чтобы получить трактор «Беларусь», который ему и так положен по плану. Но без смазки по плану он и за три года не доедет до механизаторов, поскольку в соседнем селе более сообразительный председатель. Естественно, затраты директор тоже возмещает из черной кассы. Поэтому техника работает не только в поле, но и на шабашках. Исходя из местных реалий, прапорщик Зейналов от счастья будет прыгать, если узнает, что ему такое счастье само в руки упало. Конечно, зампатылы и зампатех тут же пойдут на хвост, но автокран он такой, что всех прокормит. В прогне сезон сейчас зима на нас устроит мало, но чтобы прапорщик не нашёл шабашку на стороне, ни в жизнь не поверю. Неожиданно сложно оказалось говорить с самоокорновщика Жека наотрез отказался от своего счастья. Видел эту рухля, ее только на металлолом сдать, оно мне надо, да еще и под дождем ремонтировать на ночь глядя. Пришлось разъяснить все по пунктам. Брателло, ты все равно сядешь на эту колымагу, другого автокрана в части нет. Только сейчас тебя за это наградят, а через пару месяцев ты будешь в одиночку с ней мучиться, получать звездюлей и бегать, как ошпаренный в поисках запчастей, которые с нее к тому времени последние снимут. Другого кранового на нее нет, поэтому не отвертишься. Эта бабка надвое сказала, никто не знает, что через два месяца будет, а вгребывать придется сейчас. Не буду. Жека, не тупи. От такого подарка судьбы не отказываются. Вот ты как думаешь, какая главная ценность для солдата во время службы? Жратвы побольше, поспать подольше и начальство, чтоб подальше. Ты не прав, дорогой друг. Главная ценность для солдата в армии — свобода. Все остальное легко добыть, если у тебя развязаны руки. Обещаю, ты как сыр в масле будешь кататься, когда оседлаешь эту шайтан-арбу. На тебя вся братва рассчитывает. Иначе загнемся мы здесь без подкорма. Ну, не знаю. Зато я знаю. Если мы не выгоним автокран после завтра на разгрузку, то будем вручную сто тонн бревен под дождем выгружать. Если никто не сломает себе руку или ногу, то это будет невероятное везение. Тебе выпал один шанс из миллиона свалить из этой чертовой учебки, хватая удачу за хвост, не раздумывай. Сейчас присягу примем, за нас всерьез возьмутся. За сутки никак не отремонтируем. перешел на конструктивный разговор Жека. «Там на месяц работы может оказаться. Мы даже не смотрели, что и как». «Не боись, уже осмотрел и оценил. Должны управиться, помощники будут толковы, обещаю». «Все равно не понимаю, откуда спешка, зачем сейчас под монастырь загоняться. Дождик кончится, тогда и начнем, благословясь». «Твою дивизию, да он издевается, благословясь. Из какого учебника литературы фраз надергал?» «Пришлось выложить главный козырь». «Жек, не тупи». Если мы сейчас сядем на кранту, всю учебу проведём по ту сторону забора. Другого шанса не будет. А там офицерские дома, и в этих многоэтажках живут красивые молодые девушки-красавицы. И дочку командира части видел? А я видел. На конкурс Мисс Москва можно сразу отправлять. И подружек симпатичных у неё куча. Улавливаешь мою мысль? Улавливаю, заметно оживился, потом их шлях течи. В прошлой жизни помню, что питал он пристрастие к слабому полу. А гражданке у него несколько невест сразу осталось. Он ещё потом долго выбирал, к какой именно возвращаться. Но радовался Ярана и сказал: "Мы", уцепился потенциально многократный жених за мою фразу. "Ну да, и корнавой я стропальщиком к тебе, или как он там называется, тот, кто стропы заводит под гроз". И тут этот гад выдал такое, что я чуть в осадок не выпал. "Саня, ты себя в зеркало давно видел? Из тебя стропащик, как из меня алле него?" Глянь на свои руки, даже мозоли нет, сразу видно, что прирождённый интеллигент, к физическому труду не привыкший. Я лучше мишку возьму, он к такой работе лучше подходит. Меня в благодарность за мою же щедрость хотят нагло кинуть? Согласен, мозоли у меня не трудовые, хотя сказать, что их совсем нет, это сильное преувеличение. Гриф от штанги тоже мозоли даёт, но по сути жека, гад неблагодарный. Правильно ты заметил. С другой стороны, Я что, работать собираюсь? Нафига мне трудовые мозоли, если за них звания не дают и в отпуск не отправят? Меня так просто не прокинуть. Женя, ты не врубился. Я не о твоём счастье забочусь и даже не о своём благополучии. Автокран это надежда и спасение всей нашей банды. Он должен кормить всю братву, а не только двух счастливчиков. Сможет твой чудесный работающий Миша раздобыть хавчик на десяток голодных ртов? А я смогу. Поэтому тему закрываем и больше не обсуждаем. На кран идем мы с тобой, а чтобы земелья твой не обижался, то через месяц возьмешь Мишку на мое место. К тому времени схема, надеюсь, заработает, вы и без меня справитесь. А ты куда? Командира части возить буду. Он вчера предлагал, я обещал подумать. Серьезно? Жеке в этот момент можно писать картину с поэтическим названием «Кальмар Тужица». Глаза у него размером с олимпийский рубль каждый. Шучу, ничего не предлагал, я сам напросился. Пф, балабол.